Павел Бардин Драматургия — это дерево возможностей. Нет универсальных рецептов, секретов мастерства, которые можно описать в цифрах. Тем не менее, должна быть универсальная теория всего. И физика к ней приблизилась в максимальной степени, особенно квантовая, потому что, по-моему, это очень похоже на человеческие взаимоотношения. Квант невозможно определить по сути. Где он, когда он и что он собой представляет. Как и человека. Набор демографических характеристик совершенно нам ничего не говорит о конкретном индивидууме. Говорят поступки. Как и в квантовой физике, когда частицы сталкиваются. Вот тогда мы понимаем, куда они двигались. И по флуктуациям можем проследить траекторию. Как и люди, когда сталкиваются в конфликте, потом меняют свою траекторию. Мы в этот момент понимаем, чего они хотели на самом деле. Мне видится, что каждый человек — такая траектория, которая определяется его поступками, а не точка в пространстве. Это можно будет потом социологическими методами когда-нибудь просчитать. Мне нравится квантовая физика тем, что в ней все очень непредсказуемо. Квантовые флуктуации в любой момент могут случиться, и что из них получится — совершенно непонятно. Плюс такая абсолютно драматургическая штука, как суперсимметрия – взаимодействие равных сил с противоположными векторами. В этом существует драматургическое напряжение, которое должно присутствовать в истории. Горизонт событий – это кульминация. Даже Бозон Хиггса, который разрушает все, думаю, это персонаж-функция, не несущая эмоционального заряда, присутствующая в сюжете только для реализации идеи автора. Он мгновенно разрушает драматургическую структуру. Никакого горизонта событий, никакой суперсимметрии у нас уже нет. Конечно, мое представление о квантовой физике очень дилетантское. Я не могу оперировать формулами, но думаю, что это тот уровень абстрактного мышления, которым необходимо владеть режиссером. Невозможно мыслить все время только картинками и в режиме «картинка за картинкой» визуализировать тексты. Необходимо пытаться представить что-то невероятное, абстрактное, большой взрыв, бесконечность. Это тоже отличный навык. Режиссеру он просто необходим. Мозг сценариста — коллайдер, который пытается разогнать персонажей до нужной скорости, чтобы почувствовать эффекты от истории. Материя и антиматерия — это протагонист и антагонист. Если они встречаются в окончательной битве, то, по идее, друг друга взаимно уничтожают. Причем, я думаю, что любой вариант конца вселенной — это логичный вариант драматургического финала. И все остальные финалы подразделяются из этого. Это либо новый большой взрыв, композиция Ронда, либо какое-то термодинамическое равновесие, неподвижность и медленное умирание. Из большого взрыва рождается что-то новое. Это может быть хэппи-энд. Можно в жанрах это найти, поиграть в этих версиях. Мне нравится квантовая физика тем, что это история вероятностей. Драматургия — это дерево возможностей. Необходимо, чтобы персонажи ожили в голове у автора. Он должен поиграть за них. Затем персонажи становятся живыми, а те траектории событий и столкновений, которые рисуются, дальше подпитываются ими, чтобы существование было органично, и все это не противоречило изначальной идее автора чтобы автор специально персонажей не выкручивал, не вставлял в такие ситуации, в которых они будут действовать так, как им это не предназначено судьбой. Действие – следствие характера, и наоборот, из череды поступков складывается характер. Будет вранье, если поступок не соответствует характеру, заданному автором. Мне не интересно работать с манекенами. Довелось работать с очень разными артистами. И возрастными, известными, и типажами, и просто с людьми. Мне видится, с учетом ошибок и каких-то удач с обоюдной точки зрения артиста и моей, главное обходиться без насилия над личностью. К сожалению, иногда такие методы работают. Но, во-первых, за это бывает стыдно. Во-вторых, скорее всего, в этом видна ошибка кастинга. Можно было выбрать другого артиста. То есть так, как в фильме «Председатель», когда выпили по полстакана водки и подрались, можно делать, но с общего согласия, если все три человека, два артиста и режиссер, договорились об этом компромиссе. Тогда это классный эксперимент. И после этого все обнимаются и вместе пьют. Но не так, что актер и режиссер как жертва и мучитель. С артистами, кстати, тоже необходимо быть структурным в работе. Надо дать возможность артисту погрузиться в персонажа, предоставить ему не только сценарий, но еще и дополнительную информацию. Причем не только сухую, но и живую. Даже познакомить с прототипами, погрузить в среду. Еще найти адекватный костюм, если это позволяет время, и возможность дать артисту его поносить, чтобы он мог пожить в персонаже до того, как вошел в кадр. Разобрать с ним текст, прочитать текст сначала всем со своего голоса, потом с артистами по ролям потом на площадку вывести, дать физическое действие, а не только текст, чтобы и в сценарии оно было прописано, и пройти ногами до того, как включается камера. И это все элементы очень большого процесса. Если пропустить один из них, то практика показывает, что получается хуже. Иногда может быть, конечно, удача, но лучше пройти всю эту цепочку. Кроме того, если сцена большая и снимается одним кадром, то гораздо проще разбить ее на несколько сцен, отрепетировать их, связать, потом еще раз пройти от начала до конца и везде, чтобы были петелька и крючочек, чтобы одно действие цеплялось за другое. И тогда артистам помогаешь, а не мешаешь делать свою работу. В этом смысле, конечно, есть такое кино, где к артистам относятся как к манекенам. Мне не интересно работать с манекенами. То есть даже в мультипликации куклы не манекены, а контакт живого аниматора с живым режиссером и их творческий диалог. Манекены это ближе к видеоарту, концептуальному искусству. Это тоже интересные области и для эксперимента, и для самореализации, но абсолютно не моя. И думаю, неинтересная огромному количеству зрителей, причем не обязательно с низким интеллектуальным уровнем. Видится, достаточно есть интеллектуалов, которым важно подключиться к эмоции артиста, потому что смотреть, особенно длинную историю, считывая только интеллектуальный контекст, просто скучно. Проживание истории вместе с персонажами – это очень важный опыт, который адаптируется и позволяет принимать определенные решения, корректировать свой взгляд на происходящее в современном мире. Причем это не обязательно должно быть современное кино. Главное, тот набор ценностей, что автор вкладывает в свое произведение. Поскольку даже интерпретация классических текстов сейчас отличается от того, что было 20 лет назад. Все-таки важно в актере видеть соратника, чтобы он понимал, от чего и к чему движется его персонаж, какими идеями руководствуются. Чтобы даже у самого гадкого злодея было оправдание, а у самого чистого персонажа был обязательный изъян. Тогда он станет человеком, а не функцией. Необходимо обозначить какую-то общую цель. Актеру должно быть интересно сыграть это. В этом смысле кино, с одной стороны, это исследование и что-то наукообразное, с другой стороны, это все равно должна быть веселая игра. И так часто бывает, чем страшнее драма, тем веселее на площадке. Потому что когда вы все уже сделали и подготовились, можно в перерывах ржать, а не погружаться в суровость. Драма в кадре. А тут можно от души повеселиться. Некоторые кинокомпании напоминают плохой роддом. От этапа кинопроизводства очень зависит, кто является опорой режиссера. На первом этапе главная опора режиссера — это сценарист и соавтор истории. Потому что если нет текста, на который режиссер опирается, то очень сложно снимать кино. Игровое кино без сценария не работает. А дальше очень сложно поделить ответственность. Поскольку в каком-то проекте действительно оператор гораздо важнее художника. Потому что можно с оператором найти объекты, подбор костюмов сделать в секонд-хенде, если есть художественный вкус и понимание фактуры. То есть можно вдвоем заменить несколько профессий. А есть проекты, на которых без хорошего художника совершенно невозможно обойтись. Я бы с удовольствием поснимал что-нибудь фантастическое. Мне кажется, тут обязательно должен быть великолепный художник-постановщик. Главное: актеры. В результате в кадре все равно опираешься на актеров. Снять в крайнем случае можно и самому. Я, если что кнопку нажму, а второй оператор, бригадир осветителей меня поправят, фокус наведут, пересвета не будет, композицию я и сам как-нибудь сострою. Безусловно, в этом есть самоуверенность, ведь оператор наверняка сделает это лучше, но в результате в кадре все равно актеры, и их переживания, их эмоции. Если не опираешься на актеров, грош цена, мне кажется, такому кино. И здорово, если есть доверительные отношения. И это не взаимная манипуляция. Если это твои актеры. Не в смысле того, что ты снимаешь их из фильма-фильм и не даёшь роли другим, а в смысле человеческих взаимоотношений. Нет каких-то кабальных обязательств друг перед другом. Вы именно хотите вместе сделать что-то замечательное. Вложиться в кино, а не в себя. Опора, команда. Просто в каком-то кино команда может быть очень маленькая и камерная, а где-то это огромная история. И человеком, на которого можно опереться, может стать продюсер. Потому что, например, если это кино со множеством площадок, с какой-то сумасшедшей логистикой, с нестандартным маркетингом, многоэтапное, с подключением интерактива, все что угодно можно навыдумывать. Тогда, конечно, должна быть очень мощная административная команда. В каких-то других случаях, мне кажется, режиссер может ее и заменить. А где-то на каком-то этапе композитор может стать важнейшим человеком, потому что музыкой можно испортить картину, а можно поднять ее на невероятный уровень. Для авторского кино важно не только сформулировать высказывание, Оно должно быть донесено до аудитории и, желательно, должно срезонировать. Поэтому надо продумать канал коммуникации, целевую группу и как запаковать это сообщение для нее. Потому что в данном случае точно the medium и the message. Носитель — это сообщение. Но главное — не переусердствовать. Режиссер не может сам продавать кино, как пекарь булочки. Он может предложить, как я в одной из первых посещений за границей во Франции однажды увидел. Это было давно. Иду по улице, вдруг хозяйка пекарни, которая сама же там работает, выносит поднос, полный маленьких горячих круассанчиков, и предлагает мне а я как-то осторожно отказываюсь, но вдруг понимаю, что это бесплатно. Это такая промо-акция для местных жителей и вообще для всех желающих. Вот так режиссер может сделать. Возьмите пирожок бесплатно, смотрите, какой вкусный, попробуйте. Но не стоять на рынке с ценником и торговать своим кино и говорить «я замечательный режиссер, у меня суперкоманда». Про суперкоманду еще можно, Но постоянно говорить о том, какое у меня классное кино, возможно, только в рамках современной стилистики социальных сетей. Ну и то, скорее, нет. Говорить «смотрите, какое он снял классное кино», должен какой-то другой человек. Режиссер должен продумать, чтобы стратегия продвижения дополняла высказывания фильма, не раскрывая при этом полностью его смысла. В этом смысле здорово, если есть команда, которая занимается фильмом с самого начала, готовит эти роды, их сопровождение. Это к вопросу о продюсере. Если он организовал такой роддом, перинатальный центр, у него там классный персонал, и тебя не оставляют потом после родов с ребенком наедине, когда ты не знаешь, что делать. Некоторые наши кинокомпании напоминают плохой роддом. Жалуются на режиссеров, но они с ребенком бегают одни, а доктора нет, никого нет. И если роды принять еще могут, то выхаживать, ухаживать, проявлять человеческую заботу с трудом. Метафора роддома, по-моему, очень классная. Режиссер должен быть прежде всего человеком. Режиссер, в хорошем смысле, оплодотворяет группу идеями, своими эмоциями, чтобы все это перенести на экран. Вот в этом мне видится и есть магия кино. Помимо ремесленных, понятных инструментов, которые можно измерить, есть еще неизмеримое вдохновение. Если оно отсутствует, то возникает тот же вопрос. Можно ли снимать кино с холодным носом? Думаю, нет. По крайней мере, невозможно собрать команду единомышленников. Будет не команда, а набор инструментов. Очень сложно отделить фальшь от нефальши, когда глаз замыливается, потому что смотришь один и тот же кадр уже в тысячный раз. Сначала отсматривал рабочий материал, потом сделал черновой монтаж, затем занимался звуком. Это бесконечное перематывание одного и того же. Хорошо, что эта работа обычно в команде и с разными людьми. Они каждый раз подключаются на новом этапе. Сначала оператор и художник, потом актёр. И с ними заново проживаешь эту историю. Смотришь на неё со стороны. Это как раз вдохновляет, если ты устал и происходит эмоциональное выгорание. Необходима обратная реакция. Ты питаешь людей, они тебя подпитывают. Так называемое эмоциональное выгорание — на самом деле оправдание. Режиссер не имеет права выгорать. Он берет на себя ответственность за то, что он пробежит эту дистанцию. Ведь кино — это всегда марафон. Необходимо рассчитать силы, разбить 40 километров на маленькие сантиметровые участки, пробежать каждый из них и добраться все-таки до финиша. И при этом никто не должен видеть пот и слезы. Все должны увидеть кино. Если человек обладает какой-никакой моралью, он будет стараться беречь своих близких. Это может быть киносемья или люди, никак не связанные с профессией. Но режиссеру чем-то приходится платить. Нехорошо платить своими близкими. В этом смысле у каждого своя, наверное, расплата. У кого-то психосоматические болезни, у кого-то хроническая нищета или семейные проблемы. У некоторых все вместе. Редко встретишь абсолютно счастливого режиссера. Скорее всего, ему не о чем снимать. Но это как раз к вопросу терпения, твердости духа. Бывают режиссеры, которые постоянно в работе, а есть те, кто снимает раз в пять лет, раз в двадцать лет или один фильм за всю жизнь, но он входит в историю кино. Нужно быть готовым не травмировать своих близких неудачами. Желательно как-то еще подстраховаться и расставить приоритеты. Я думаю, что приносить людей в жертву на алтарь искусства – это устаревшая позиция. Что-то людоедское из прошлого века. Нет, так делать нельзя. Наверное, у каждого режиссера были такие ошибки. Важно их осознавать. Каждый раз происходит ситуационное решение. Затем критический беспристрастный психологический разбор. Был ли я прав в этот момент? То есть, если выбрал работу, а в этот момент семье плохо, то, может быть, был какой-то другой выбор? Не всегда все однозначно. Черное-белое. Кино — это производство, а значит, можно распланировать, иногда что-то перенести. В кино не так жестко, как в театре, где публика ждет и надо выйти со сломанной спиной, отыграть и умереть. В кино бывают такие ситуации, но опять же, лучше жертвовать в этом смысле собой, а не другими. И то, думая о перспективе, кому нужен мертвый режиссер на площадке, ведь у него еще монтаж впереди. Если во время съемок произошло так, что режиссер оказался в огне, загорелась его одежда, мне кажется, это в общем ничего, потому что его ошибка. Но если горит другой человек, а ты не останавливаешь сцену, а горит по-настоящему, человек, не режиссер, должен сказать «стоп мотор» и начать тушить. Режиссер должен быть прежде всего человеком и не имеет права провоцировать такие ситуации, когда человек входит в кадр, и мы знаем, что у него в этот момент загорится все по-настоящему. Думаю, если неправильно организовано производство, неверно выбраны артисты, если добиваешься от них эффекта прямым насилием, а не сотрудничеством, ты в чем-то ошибся. Плюс-минус две склейки Говорят, что фильм рождается третий раз на монтаже. Есть такой метод. Я им никогда не пользовался. Мало того, когда мне предлагали, я говорил «Окей, забирайте рабочий материал, пробуйте». Но я не готов в этом участвовать, потому что я что хотел, то и сделал. У меня есть в этом плане учитель, мой отец. В анимации очень строгая дисциплина. Там нельзя свернуть, потому что взаимосвязаны звук, музыка, изображение. Нельзя двинуть туда-сюда, нельзя перекинуть сцены. Кино уже сложилось в голове, оно нарисовано в эскизах, надо это сделать. И сделать так, чтобы оно ожило. Эта самодисциплина выкручивает мозги, чтобы добиваться от каждого кадра осмысленности, наполненности и работы на идею. Не позволяет думать, что потом, в крайнем случае, эти сцены перекину. Нет, ничего никуда не перекинешь. В игровом кино, в отличие от анимации, конечно, вариативности больше. И что-то на монтаже можно поправить. Именно поправить, но это редактура, а не переосмысление. Вот этим я, честно говоря, никогда не занимался. И так как не было еще возможности гулять широко по буфету, то невозможно закладывать эту вариативность. А снимем-ка еще дубль, а давайте попробуем такую точку, потому что вылезает смена, еще смена, а давайте вот эту сцену тоже снимем, не будем сокращать диалог, пусть еще договорят про что-нибудь. Нет. У меня очень ограниченный был бюджет на первую короткометражку — полторы тысячи долларов. Какую-то одну сцену я, по-моему, выкинул, которая, очевидно, не сработала. Не понравилось, без нее было лучше. Еще мое глубокое убеждение, что если что-то выкидывается, и склейка получается лучше, а общий смысл не меняется, значит, это было не нужно. Я отношусь к монтажу, пожалуй, как Микеланджело относился к куску камня. Надо пробовать убрать все лишнее, подрезать все хвосты. Где-то буквально полтора или один кадр. Где-то можно выкинуть попробовать и 5 минут. Но это все-таки стремление в рамках одного вектора к идеалу. Я много снимал без раскадровок, потому что однокадровая история как блокировка. Диплом, правда, заранее смонтировал на бумаге, снимал по раскадровке. Все сцены были сняты точно по ней, и у меня получилось около 86 склеек. Потом я пришел в монтажку в ГИКа, и вместе с замечательной монтажеркой, к сожалению, не помню имени-фамилии, склеили все. Я заканчивал высшие курсы сценаристов и режиссеров. Но оператор был в ГИКовский, Павел Капинос. В моем дипломе была его операторская работа. Благодаря ему была возможность проявлять и монтировать там. На моих курсах не было проявки. Там так и получилось плюс-минус две склейки. Жизнь заставляет. И все равно история рассказывается от и до. А если переставить, что это? флешбэк или как? Может быть, я не смелый экспериментатор в этом смысле, но это все равно движение для меня от и до. Я не очень понимаю шаг вперед-два назад. Мне видится, что это бессмысленная трата ресурсов, в том числе и человеческих. Потому что люди заряжены, люди вдохновлены, они бьют копытом на старте. Надо успеть добежать до финиша, пока все не умерли от истощения. Эмоциональное выгорание как раз начинается, когда «Так, ребята, давайте попробуем переставить все задом наперед, а может быть что-нибудь еще доснимем. Кажется, тут не хватает проезда, какого-то крупного плана, прохода героя». Мне кажется, это чушь. Значит, кино в принципе не получилось. Надо с этим как-то примириться и просто выпустить его. Неоднократные читки сценария и каждую склейку желательно прожить до того, как начал клеить, чтобы монтаж случился в голове. Чтобы с оператором и художником каждую сцену мысленно представить. Чтобы понять, какие фоны, какой свет, какая мизансцена, кто в ней что делает. И потом поправлять в сторону улучшения. А не спасать ситуацию. Думаю, что режиссер в хорошем смысле психопат. Он умеет резать там, где больно. Режиссер еще и хирург. Если гангрена надо резать, бессмысленно пить аспирин. И монтажный период — это тот момент, когда ты снова со скальпелем в руке, так же, как со сценарием. Лишнее слово может испортить целую сцену. А пошлить или наоборот добавить ненужного пафоса. И надо быть безжалостным. Я помню, как мы снимали сцену, где человеку приносят посылку. Он ее вскрывает, там оказывается отрезанная голова человека, которого он уже видел. Я надеюсь, Маша Марзунова, художник по гриму, простит меня. Маша сделала замечательную голову, но все-таки смотреть на нее долго нельзя, потому что понятно, что голова не живая. И мало того, мне кажется, в рамках той художественной концепции, которую мы реализовывали, долго показывать отрубленную голову — это некая нарочитость, которая была неуместна с точки зрения характера героя. Поэтому герой открыл коробку, увидел мертвую голову, еще два других героя отреагировали, а он спокойно чуть-чуть катнул ее и закрыл. Зритель увидел, сделал тоже «ах», но на этом история с головой закончилась, сцена продолжилась дальше. А голову делали полтора месяца. А сначала ее нарисовали, потом ее обсудили, то есть полтора месяца — это только техническое производство. А Маша жила с этой головой, я думаю, полгода. И вот она увидела потом сцену на экране и разрыдалась. Ну, может быть, не разрыдалась, а может быть, одна скупая слеза выкатилась, но я знаю, что для нее это было больно. Я резал не на монтаже, я резал прямо на площадке. Самому, может, хотелось бы, смотрите, как мы умеем, но нет, так нельзя. Надо уметь быть жестоким в этом смысле, но чтобы люди понимали, ради чего это. Не вырезать артиста, потому что он не зашел в отель обсудить условия контракта, а ему дали роль. Так нельзя, это из прошлого века. Надо там и оставить. А если понимаешь, что артист не справляется с задачей, то надо, значит, здесь, где он фальшивит, указать себе, что не справился как режиссер. Или неправильно поставил задачу. Или ошибка кастинга. Надо резать или чем-то перекрывать, но что-то надо придумывать. Цепь случайностей, нелепостей и неосознанное решение. Самое неожиданное место в жизни — это кино. Совершенно не представлял себя в детстве, что окажусь в нём. Книги я любил больше, чем кино. Поступал сначала в математический класс, а не в гуманитарный. Может быть, лень меня подтолкнула в эту профессию. Режиссёр ходит с пустыми руками и ничего в них никогда не берёт. Как говорят осветители, рот захлопнул, рабочее место убрано. Я давно и сразу для себя решил, что никогда не буду режиссёром анимации. Сейчас к этому вопросу отношусь более терпимо. Если мне представится возможность делать что-то анимационное, то с удовольствием возьмусь. Потому что теперь сильно разошлись две технологические ветки. И это точно будет не похоже на сделанное отцом. Тем более, что у меня терпения не хватит заниматься ручным трудом с пленкой и 10-минутный фильм «Делать год». Я снимал кино на пленку и очень горд собой, что застал тот период все было гораздо сложнее снимать, чем сейчас, на цифру. Требовались особые навыки снимать кино. Понятно, что для меня такая работа равносильно подвигу, а для него — норма. В этом смысле никакой конкуренции сейчас уже быть не может. Но изначально я для себя решил вопрос так, что по его стопам не пойду, потому что не дотянусь никогда. Я всегда считал отца гением, и в этом нет ни скромности, потому что у меня есть критерии гениальности. Гениальность — это в том числе сверхконцентрация. Если может присниться таблица Менделеева-Менделееву, то мультфильм «Отца» снится отцу. По этому критерию он проходит точно. Мне никогда целиком фильм не снился. Никогда не осеняло вдруг. В этом смысле очень пригодилась журналистика. Перерабатываешь много информации, она начинает кантоваться, что-то постепенно набирается, вырисовывается общая история, канва, картина, контекст. Поэтому с отцом не боролся и изначально в другую сторону шел. Да и вообще кино не собирался снимать. Просто цепь случайностей, нелепостей и неосознанное решение. Поэтому, наверное, мне гораздо проще было принять то, что он мне рассказывал про суть драматургии и человеческих отношений по системе Станиславского, впитанные им еще от тех мхатовских педагогов. Тем более, что это все подавалось вместе с актерскими байками про Агрибова, Масальского, как они фужерами пили коньяк и в 6 утра приходили чисто выбритые. Это все было живое, и поэтому усваивалось гораздо легче, чем какие-то сухие лекции. Работало это очень интересно. Начинаешь что-то реализовывать на практике, вдруг вспоминаешь какую-то фразу и понимаешь, вот же оно. Практика сошлась с теорией. Научиться от разговоров всё равно невозможно, хотя отец играл со мной в очень полезные игры, когда мне было лет семь. Например, определи профессию по внешнему виду человека или куда он едет, чего он хочет. Влияние отца было через его понимание драматургии, базовые вещи. Это не устаревает, потому что всё работает до сих пор. Попытка похоронить систему Станиславского – это для меня фарс и комедия. Его подходы вечны, потому что основа – психоанализ. Он тоже работает. Можно назвать и другим именем, переоценить. То же самое пишет Эрик Берн. и все его покупают, читают и даже живут по Эрику Берну. Систему Станиславского теперь называют другими именами. Есть американская актёрская школа, но на самом деле это то же самое. предлагаемые обстоятельства, исходное событие, рисунок роли, задачи, а главное, искусство в себе и я в искусстве. Я никогда не мечтал в детстве стать режиссёром. Повлияли какие-то сильные впечатления. Одно из них — это, наверное, «Письма мёртвого человека». Соединилось ещё с общей атмосферой, программой «Международная панорама». Наверное, тогда возникло большое желание снять «Постъядерный мир», «Антиутопию». Это накрепко засело в голове, и какие-то образы помню до сих пор конечно, оставило свой след появление видеомагнитофонов. И, конечно, какие-то фильмы из совершенно необязательной программы. Например, «Американский оборотень в Лондоне» или «Братья Блюз». Молодым кинематографистам эти названия ничего не говорят и для киноведения представляют чисто любознательный интерес. Такие фильмы, естественно, были яркими впечатлениями, потому что совершенно не похожи на то, что можно было увидеть на каналах ТВ. Благодаря видеомагнитофонам, помню, Формана, «Кубрика» и «Механический апельсин» – тоже очень яркие впечатления. Как и «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей». Еще я благодарен видеомагнитофону, что в детстве был у меня «Боб Фосс» с фильмами «Кабаре» и «Весь этот джаз» и «Иисус Христос. Суперзвезда» – работа канадского режиссера Нормана Джуисона. И вместе с этим еще и «Волосы». Было много мюзиклов. Дальше какие-то фильмы типа «Апокалипсис сегодня», потом «Видеосалоны» и «Кровавый спорт», какой-то трэш, низкосортное кино, «Эммануэль», но вместе с этим и шедевры начали появляться. Вот такой причудливый коктейль. Кстати, интересно, что трэш не отложился кинообразами. Впечатление осталось скорее о зрителях и своих ощущениях после фильмов. Как люди выходили из видеосалонов и показывали приемы каратэ, Или как в кинотеатрах мужчины в возрасте за 50 в шапках-ушанках днем смотрели эротическое кино. То есть интереснее контекст. Настоящее кино запоминается кадрами и каким-то своим подключением. Как аромат иногда в воздухе вдруг погружает в события минувших дней. Вот так же и кино. Снова смотришь фильм и вдруг проваливаешься в тот мир и испытываешь снова те же ощущения, которые испытывал во время прошлого просмотра. Первый раз эмоционально подключить может все, что угодно, особенно в подростковом возрасте. Помню, что смотрел в каком-то несознательном еще возрасте торпедоносцев, сидя с десертным ножом в руках, и представлял себя на фронте. Или гражданская война, какие-то матросы. Мы из Кронштадта, матросы в белом падают со скалы. Или психическая атака в Чапаеве. Сейчас не возникает желания пересматривать, но тогда это было мощнейшее впечатление. Психическую атаку я даже неоднократно рисовал в первом классе. Очень хотелось в документальное кино. Очень комфортно чувствую себя в любых аспектах социального кино. Опыт телевизионной журналистики, наверное, позволяет отличать фальш от лжи. Какое-то количество сотен или тысяч мини- и макси-интервью позволяет набрать некий человеческий материал. И режиссер, наверное, каннибал в хорошем смысле. Ест людей. Не буквально, а психологически. Можно есть и подавлять. Человек знает, что его едят. А можно подпитывать друг друга, обмениваться энергией, набираться каких-то словечек, жестов и мини-историй, понимая, чем человек живет и дышит. Конечно, для режиссера в этом смысле надо быть открытым и обязательно куда-то выходить из комнаты. Не имею в виду фестивале, если только не делаешь кино о богеме или о своем круге. Здорово бывать там, где еще не был. Я люблю ходить везде, например, рассматривать городские граффити. Конечно, фестиваль — это всегда очень круто, из-за возможности куда-то съездить, где не был, и посмотреть, как там люди живут. На это иногда обижаются организаторы фестивалей, потому что фестивальная тусовка не предполагает знакомства с жизнью вокруг. Чтобы увидеть, как живут люди, надо уйти чуть-чуть в сторону, сменить оптику, ракурс. Невозможно на одном и том же своем собственном багаже ехать вечно. Прожил, переварил и родил кино. Дальше нужен новый материал, который нужно переосмыслить. Потому что идеи, по большому счету, должны быть одни и те же. За все хорошее против всего плохого. Против насилия в семье, в мире. А чтобы был разный подход, наверное, надо периодически эмоционально подключаться к разным людям и принимать на себя обстоятельства их жизни. Я всегда искал каких-то приключений. Благодаря профессии есть оправдание, почему хочется в каждую дырку влезть, носом поводить, понюхать, поглазеть. Когда я сейчас где-то брожу, то оправдываю себя тем, что выбираю натуру. Люди, которые любят оказываться в интересных местах, выбирают себе такие профессии, которые позволяют передвигаться. Это, к слову, о том, как я попал в режиссуру. Вообще очень хотелось в документальное кино. В нем есть возможность знакомиться с новыми людьми, пространствами, животными, в целом с окружающим миром. Но так как на высших курсах не было документального отделения, в том году оно закрылось, то пришлось пойти на игровое. И затянуло. Оказывается, игровое кино позволяет исследовать реальность ничуть не менее глубоко, чем документальное, и дает еще при этом пространство для фантазии. После тележурналистики очень сложно снимать документальное кино. Есть такой этический барьер, потому что ты все время думаешь, где я выступаю в роли провокатора, организатора событий, и как влияю на траекторию судьбы этих реальных людей. А когда работаешь в игровом кино с профессионалами, они как бы подписали некий контракт. Актёры понимают, что им придётся пострадать за другого человека. Её этических сомнений в этом смысле меньше. Дискомфортно мне, наверное, с детьми. Потому что они не могут до конца понять, в какой гадости участвуют. Пару раз снимал своих, и тоже ощущения дискомфортные. Хотя они сами хотели. Потом, к счастью, расхотели. Режиссёры хотят каких-то глупостей. И вообще кино — это трагическая вещь с переживаниями, а не развлечения потому что надо работать и страдать. Мне комфортно работать со взрослыми, сформировавшимися личностями, которые могут нести свою индивидуальную ответственность и таким образом коллективно отвечать за то, что потом получается в финале. Из жанров я бы очень хотел попробовать ситком, но страшно. Чисто ситком никто и не предлагал. Для него нужен очень крутой сценарный материал, который работает. Потому что мне кажется, это очень высокий жанр. Драму делать проще. В ситкоме очевидно, если зритель не смеется в голос это провал. В этом смысле, в комедии характеров, в черном юморе я чувствую себя уверенно. А тут уверенность рождает хотя бы однократный успех. Пока не пробовал. Страшно, но интересно. Бывает, что неинтересно и не страшно, а бывает страшно и интересно. В этом смысле хоррор не страшно и неинтересно. Неинтересно работать с некой буквалистикой. То есть бук и человек пугается. Это примитивные рефлексы. Кино в любом случае терапевтическую функцию несет. Это АО «испугался» может быть тоже нужно людям, которые испытывают мало стресса в жизни. Или еще по каким-то иным невыясненным причинам. Но мне с этой фактурой работать скучновато. Пугать интересно, если в этом есть какой-то дополнительный смысл. Например, антиутопия, триллер, то есть пугать во имя чего-то, каким-то страшным будущим, которого мы не хотим, или судьбой героя. Но не тем, что показалась когтистая лапа, полилась кровь с потолка, если только пародийно, а не всерьез. Нужно структурное понимание профессии. Режиссер больше производственник, чем дирижер потому что помимо человеческих отношений нужно еще учитывать специфику производства. Художественный руководитель в театре, больше производственник, чем дирижер. Дирижер избавлен от хлопот о декорациях, свете, монтировщиках. Режиссер, он структурный, бескомпромиссный, вдохновленный и терпеливый. Может не хватать терпения в характере как свойство. Хочется быстрее сейчас, а не потом когда-нибудь. Терпение на площадке связано в основном с ожиданием. Бывают мучительные моменты, но лучше ждать, чем догонять. Необходимо всё запланировать так, чтобы была возможность подождать. Но это мучительные моменты ожидания. В это время надо огонь в топке поддерживать, придумывать занятия себе и группе, даже если всё готово. Вдохновлённость — это когда автор горит своей историей, когда он может передать эту энергию другим людям. Чаще всего это не про радость, а про боль. И даже счастливый конец в этом смысле все равно победа над болью и над злом и преодоление страха. Очень важно проявлять терпение к людям, найти нужные слова, подход каждому члену команды, потому что идея должна быть общая, одна. И еще необходима цельность. Режиссер по характеру может быть противоречивым, но высказывание должно быть цельным. Желательно, чтобы режиссер обладал синтетическим профессионализмом чтобы он мог и написать, и сказать, и завести людей на движение, и повести за собой и закопа в атаку, и, наоборот, в кабинете проанализировать что-то, осуществить исследования. Режиссер и экстраверт, и интроверт. Желательно, чтобы пел, танцевал, и при этом думал параллельно, умел и показать, и поставить задачу, проконтролировать исполнение, не вмешиваясь, делегируя полномочия, ответственность. Такой вот человек-оркестр а, с другой стороны, человек, который сам вроде ничего не делает, если это не Чарли Чаплин. Внятное высказывание может донести только человек, который мыслит системно. Это к вопросу о производстве. Нужно уметь свою идею разбить на большое количество маленьких задач и их делегировать разным профессионалам. Значит, нужно структурное понимание профессии и того, как идея будет реализована. Плох тот режиссер, у которого вначале была одна идея, а на выходе получилось нечто другое. Это типичная ошибка студентов, которые делали хоррор, а на премьере все смеются. Или наоборот, делали комедию, а получилось мрачное философское метафоричное высказывание. Зритель иногда может быть даже доволен, но автор точно нет. Потому что в тех местах, где ему хотелось, чтобы зритель всплакнул, зритель истерически смеется. Хуже всего, когда возникает чувство неловкости за происходящее на экране. Хочется закрыть глаза. И жалко актеров, которые вынуждены что-то изображать непрожитое, непринятое. Это все неорганично и стыдно. Отец еще учил, что финал определяет концепцию. Это во всех учебниках драматургии есть. Неточность, невнятность финала лишает зрителя удовольствия от просмотра. Безусловно, может быть недосказанность, но она должна иметь вектор в определенную сторону. Мне важно понимать, что автор имел в виду, когда ставил три точки, а не просто оборвал. Должно быть, по идее, все понятно. Просто мы этого не увидели, но додумали. И именно то, что придумал автор, а не противоположное. Тренировать социальный мускул Ощущение правды в кино очень важно. Художественная правда здесь тесно связана с правдой социальной. Поэтому нужна тренировка социального мускула и эмпатии, то есть способности принять чужого в себя. Это можно тренировать на ближних. Надо почувствовать время, его проблематику, главные болевые точки, и проживать их вместе со всем миром, желательно не замыкаясь в ближнем круге. Мой двор, мой район, мой город, моя страна а выходить на общечеловеческие ценности. Они примерно одни и те же везде, что во Вьетнаме, что в России, что в Гренландии. Плюс, конечно, должен быть внутренний камертон. Тут помогает и насмотренность, и начитанность, и свой жизненный багаж, помимо культурного. Когда видишь реальные человеческие переживания, то понимаешь, где фальшь, а где нет. Когда видишь боль, смерть, ужас, то очень сильно тренируется социальный мускул. И поэтому в произведении легко почувствуешь фальшь. А если есть твоя личная боль, и хочешь её донести, то, наверное, это будет не фальшиво. И передашь эту боль оператору, художнику и актёру. Всем, включая постановщика, водителя, вплоть до человека, который потом это будет распространять. Наверное, трудно становиться режиссёром сразу после школы, потому что ещё сложно отличать враньё от правды, особенно на уровне эмоций. Нужно научиться читать язык тела и отделять собственные ложные мотивации от истинных. Также понять, что слова лгут. По практике преподавания получается, что в основном приходится заниматься навыками психологического разбора. Чтобы сказать что-то языком кино, надо прежде всего подумать языком драмы, человеческих взаимоотношений. Прежде всего пропускать через себя. Если в театре работает метод эмоциональной отстраненности, некий Брехтовский театр, то в кино почему-то не получается, особенно в длинном формате, в формате киноромана, а не рассказа. Надо быть реалистом. Кино не настолько хаотично, как это представляется, когда смотришь со стороны на площадку. То все куда-то бегут, то наоборот, меланхолично курят или заседают в буфете, когда должны бы бежать. Существует постановочный проект, который не только является видением автора, но и еще календарно-постановочным планом съемок. Графики сведены, каждый цех знает свою задачу, есть бюджет на закупки. Известно, что будет приобретено на эти деньги. Есть артисты, которые будут играть. Прочитан с ними сценарий, и понятно, что актеры будут работать по своим задачам. У каждого есть рисунок роли, все с ними обсуждено. Произведено техническое освоение объектов. Кто, откуда, куда, что декорируется, что строится. Поэтому главное следовать этим документам и не планировать того, чего не может быть. Это главный мой совет каждому режиссеру. Поэтому у меня не случалось, чтобы я сам был продюсером катастрофы. Были трения, проблемы, но снимали быстро. В правильном графике, обычно без переработок. Мне видится, что показатель класса режиссера — это выполнение календарно-постановочного плана. Не надо соглашаться на то, что заведомо невозможно. Вот секрет успеха. Надо быть реалистом. К сожалению, продюсеры, которые, казалось, должны быть супер-реалистами, иногда сами себе и режиссером внушают неоправданные надежды. Это очень часто оборачивается дополнительными бюджетами, колоссальными переработками, срывами смен и так далее. А главное, что тогда все получается антихудожественно, потому что артисты, которые по 16 часов в кадре на съемочной площадке, не выглядят на экране так, как надо. Тогда это не про кино, а про распиленный бюджет и попытки спасти лицо перед каналом или перед министерствами, но не перед зрителями. На зрителей в таком случае просто махнули рукой. Поэтому надо планировать реально, но не оставлять себя в зоне комфорта. «Другая ошибка. Я буду сидеть у большого телевизора, пить кофе, уютный плед, беседы с артистами». Во-первых, такого кино никто не даст снимать. А во-вторых, если в таком режиме существовать, не уверен, что хорошее кино получится. Ничего плохого, если режиссер бегает по площадке. Главное, чтобы он знал, зачем он бегает. И было понятно, что это просто плотная смена, а не пожар в борделе. Именно запланированная беготня. А потом будет нормальный часовой обед.